Вдруг я найду что-нибудь, хоть гривенник какой-нибудь, хоть пятак, ведь случается, что и находят же люди. На пятак ведь отпустят из лавочки хлеба, два фунта отпустят, два фунта. Глазил бы по сторонам и, может быть, прошел бы мимо, а теперь, может, найдется что-нибудь. А что если, господи, что если я вдруг целый бумажник найду, что если я вдруг тысячу, три тысячи? Десять тысяч найду, ведь, возможно, ведь бывают же и такие случаи. Надо только искать, искать, повнимательнее, позорче. И Вересов ищет. Вересов пристально во все концы разглядывает плиты тротуара и окраины мостовой, но ничего не находит. Вот виднеется стоптанная бумажка. Он со стремительной жадностью кидается на нее, как кот на добычу, кидается с ужасной боязнью, чтобы кто-нибудь другой одним мгновением не предупредил его, не выхватил бы из-под руки. О, если бы выхватил, он тут же, может быть, задушил бы его. И вот бумажка уже в его руке. Дрожащими пальцами развертывает он ее самым тщательным, самым осторожным образом, вглядывается при свете фонаря. «Может быть, ассигнация? Может быть, рублевая или синяя? Или красная?» — ёкает и шепчет ему сердце. «Нет, это просто грязная бумажка». И Вересов со стервенением швыряет ее в сторону и нарочно еще пуще затаптывает в грязь своим каблуком, словно бы эта бумажка лично виновата в его разочаровании, словно бы Не сам он создал себе свою мечтательную надежду, а она, именно она подстроила нарочно всю эту насмешливую, скверную шутку. Туда же денег глупец захотел, бормотал он сквозь зубы, судорожно сжатые от голода и злости. Как будто они нарочно для тебя так и валяются по улицам, как будто у тебя нет денег. «Ведь есть, есть, есть, вот целая денежка, христианская добродетель дала тебе ее, милосердие подало. Шутка ли сказать, денежка, денежка?» И он еще остервенен не прежнего, и с отвращением далеко отшвырнул от тебя медную монетку, словно бы не она, а какая-нибудь скользкая, холодная гадина нечаянно попала ему в руку. Швырнул и пошел далее. Но черт знает, как есть хочется. Все те ощущения, которые пережил он в течение этих двух дней в общей сумме своей, слились в одно какое-то озлобленно-тягостное чувство, и это чувство еще усиливалось суровым голодом. Оно подымало в груди рыдание, и Вересов не сдержался. От голоду стал он плакать, но это были не женственные и не слезы. Это был какой-то невыносимо надсаживающий душу, тихий, сдержанный и в то же время отчаянный вой голодного пса. Именно вой, другого названия нет этому глухому хриплому звуку. Он шел, шатаясь от сильной усталости, а слезы ручьем текли по щекам, и из глотки вырывались эти сиплые собачьи вопли. Прохожие оглядывались на него и принимали за пьяного. Он шел, ни на кого и ни на что не обращая внимания, не видя, не слыша, не ни чувствуя ничего, кроме тяжести в груди, мало-помалу разрешавшейся рыданиями, кроме лихорадочного озноба и до тошноты, мутящего голода. Когда эти слезы облегчили его несколько, он опомнился и огляделся. Оглядевшись же, увидел, что стоит на гранитной набережной фонтанке близ Обуховского проспекта, что ведет к ней от Сенной площади. Тут только почувствовал он сильную усталость от продолжительной ходьбы, разломила поясницу и размяла ноги, так что показалось ему, будто дальше он уже не в состоянии двигаться, пока его злоба и отчаяние не разрешились слезами. Они придавали ему какие-то напряженные силы, они помогали не замечать этой тяжелой усталости. Но вылились накипевшие слезы, облегчилась грудь, утолилась на время злоба, и Вересов вдруг ослабел, изнемог, и ему сильно-сильно захотелось спать, где бы то ни было и как ни попало, но лишь бы прилечь и успокоиться. Голодный сон так и морил его. «Где же я опять ночь проведу, однако, ведь никуда не пустят?» Предстала перед ним беспокойная, ужасающая мысль, и он с тоской стал озираться во все стороны. Но нигде нет угла, чтобы хоть как-нибудь приютиться, все открыто, все на свету, на юру, на проходе. Нечего делать, еле передвигая ноги, пришлось идти далее, вдоль по набережной. А. -а, -а. Вот, наконец, спасение.